Черному барону удалось заполучить себе в этом мире то же имя, какое он носил и в прошлом. Хотя для этого ему сначала пришлось избавиться от старшего и среднего братцев, а затем и от папеньки. Хотя основной причиной избавления от старших родственничков было отнюдь не имя, но одно к одному. И убедить маменьку, что ему во сне явился сам владетель и повелел поменять имя. Привязанность к этому имени была одной из маленьких слабостей, которые он себе здесь позволил. Все остальное время Черный Барон являл окружающим истинный пример железной воли и самоограничения. Ну, почти. А маменька тогда подумала, что из-за череды смертей близких людей младший сын слегка тронулся умом. Глупая курица. Но ничего, она в свое время тоже получила свое. «Да, ваше величество, вы желали меня видеть?» Король был не один. В кабинете, кроме властителя Насии, находился еще конетабль королевства. И вот это сюрприз. Сам граф Армираля, маршал Наси и командующий тем злополучным экспедиционным корпусом, который именно он, барон, посоветовал королю отправить в Акбер. Да еще поклялся на мече, что Акбер созрел. И достаточно лишь легкого толчка, чтобы он упал к ногам победоносного короля Наси. Черный барон поспешно растянул губы в слащавой улыбке, но глаза его заметно заледенели. «О, этот высокородный ублюдок уже давно сидел у него костью в горле. Но до сих пор с ним сделать ничего было нельзя. Как же, лучший полководец королевства, мать его!» Отправляя его в эту экспедицию, барон считал, что бьет дуплетом. В случае удачи похода он практически брал за горло того проклятого Асаула, который умудрился ловко вывернуться из его лап в зублусе. Имея под пятой Акбер с его ресурсами, довольно просто просеять меж пальцев местных людишек. И пусть и не скоро, все-таки Асаул профессионал немыслимого здесь уровня, но потихоньку, полегоньку нащупать его логово, а потом – раз, и вот она, рыбка, трепещет на крючке, больно вонзившимся ей в небо. Ну, а если что пойдет не так, не зря же черный барон клялся на мече вместе с маршалом. Да, это могло создать ему самому определенные трудности, на какое-то время. Но столь высокородный потомок долго череды блестящих полководцев – К тому же, состоящий в близком родстве с королями Насии, должен был бы просто броситься на клинок еще там, в Агбере, или погибнуть в последней самоубийственной атаке. А если нет, то... Ну, королю Иркаю тоже не слишком нравилось, что один из его полководцев, да еще имеющий веские основания претендовать на престол, уже давно затмевает по популярности его самого. Поэтому по возвращении в Насию... Нашлось бы кому напомнить маршалу, что согласно древним традициям означает невыполненная клятва на мече. Барон даже не собирался вмешиваться в это самостоятельно. Так что даже в случае полного провала экспедиции, возможность которого черный барон рассматривал только как гипотетическую, он все равно должен был бы остаться в прибытке. И вот такой пассаж. Маршал здесь, в кабинете короля». И они, похоже, довольно мило беседуют. Как же этой высокородной суке удалось вывернуться? И ведь не скажешь ничего, а то быстро припомнят, что он и сам так же клялся на мече. Иди сюда, Микхин, у маршала есть для тебя важные новости. Хм, похоже, король не слишком-то и взбешен тем, что экспедиция в Акбер окончилась так бесславно. Скорее, чем-то сильно озабочен. «Очень рад вас видеть, маршал!» Барон подчеркнуто почтительно склонил голову. «Какие новости? Акбер у наших ног?» Глаза графа Армираля недобро сверкнули. «Нет, господин барон, и я никогда не поверю, что вы еще не знаете этого. Вы всегда обо всем узнаете первым в королевстве». «Вы сильно преувеличиваете мои скромные возможности, господин граф». Оборон отвесил графу еще один поклон, который выглядел бы несколько забавно, если бы не был исполнен человеком, внушавшим страх большей части населения королевства. И тем не менее, граф слегка вздернул подбородок. «Но не будем об этом сейчас. Я уже доложил его величеству», – он поклонился королю, – «что у нашего королевства появился новый страшный враг». Враг, который сумел свести на нет все наши с вами усилия». «Вот как наши с вами?» – зло подумал черный барон. «А если бы тебе удалось с помощью купленных мною акберцев захватить это королевство, вспомнил бы ты обо мне? Или всю славу покорителя Акбера забрал бы себе?» «Его имя?» – продолжал между тем маршал. «Грон, граф Загулема, принц-консорт королевы Акбера», — скромно произнес барон. Граф оборвал свою речь и недовольно уставился на него. А во взгляде короля даже мелькнула тень гордости. «Вот, мол, какой у меня советник. Дерьма, не держим-с». «Да, вы правы». Спустя минуту нехотя процедил сквозь зубы маршал. «Это именно он». И скажу вам честно, он показался мне очень опасным. «Показался? Вот как!» – оживился черный барон. «И где же вам посчастливилось его увидеть?» «На поле боя, у Гамеля. Он возглавлял войска, которые штурмовали этот город. И рискнул вызвать меня на переговоры. Я спланировал операцию, которая должна была принести нам победу. Под покровом ночи перебросил в тыл осаждающим часть сил» и они должны были в решающий момент мощным ударом опрокинуть их порядки. Но этот...» Маршал скрипнул зубами, причем черный барон отметил для себя, как искренне тот злится и одновременно восхищается своим противником. «Это проклятие владетеля разгадал мой маневр и едва не разбил меня на голову». «И что же ему помешало?» Он сказал, что вскоре собирается непременно прийти в Насию, где его победа надо мной будет выглядеть более убедительно. Гневно сверкая глазами, прорычал маршал. Барон аж залюбовался его негодованием. Ох, как все-таки примитивны и просты эти людишки. Что в голове, твой на языке. А вот Асаул – дурак, дурак. Видимо, заразился всеми этими благородными бреднями. «Слава, честь, долг! Тьфу! Аж во рту противно стало!» «Ну ничего, милый, нам это только на руку. К тому же очень хорошо, что ты готов лезть на рожон. Вон и с нашим горячим графиком сам полез разговаривать. Это тоже в копилочку, на будущее. А и пригодится подловить тебя как-нибудь». «Значит, он вас отпустил?» «Да», – мгновенно помрачнев кивнул граф. «Так и есть». Я решил, что хоть смерть на поле боя и более подобает мне, давшему клятву на мече, но появление столь страшного врага моего короля обязывает меня смирить свою гордость и вернуться к его величеству, донеся до него эту неприятную новость. И, воспользовавшись, благо, э, неуемной гордыни моего врага, сохранить для короны как можно больше войск, врученных королем под мое начало». Черный барон слегка дернулся, заметив заминку графа, но затем расслабился. Все как всегда. Все эти бредни о благородстве, чести и уважении к врагу. Чушь. Резать и вешать. Вырезать печень и сжигать живьем. Гноить в казематах и вздергивать на любом подходящем суку. Вот лучшая политика в отношении любого, понимаете, слюнтяя, любого врага. Да что там врага. «Любого, кто может быть тебе хоть чем-то опасен, любого, кто хоть как-то не оправдал твоего доверия, любого, да вообще любого, чтобы в сердцах поселился страх, чтобы люди даже ночью не могли спать спокойно, мучаясь мыслями, где и как он случайно обмолвился, либо не высказал достаточно усердия, либо проглядел чью-то нерадивость или недостаточную преданность, которую непременно заметит другой». И доложит, обязательно сообщив ей о его бездействии. Чтобы власть стала, наконец, властью, а не этой розовой водицей, которую они тут у тебя развели. Он усмехнулся про себя. «Да нет, не понимают. А когда поймут, будет уже поздно, поскольку все они уже будут у него вот здесь». Он тайком сжал кулак. «Итак, Микхин, что скажешь?» – спросил король когда маршал закончил свою взволнованную речь. Черный барон заставил себя расслабиться и задумчиво потеребил подбородок. «Что сказать, Ваше Величество, я давно слежу за этим человеком. Он еще весьма юн, но при этом уже успел устроить нам довольно много неприятностей, потому что очень хитер и подл. Он появился неизвестно откуда около трех лет назад» и достаточно быстро пошел в гору. Ему удалось получить патент Анатьера, и он со своей Анотой два года успешно противостоял нашим усилиям оккупировать западные провинции Акбера и подойти к столице. А затем захватил Загулем и отбил все наши попытки вернуть графство в состав королевства. Но вы знаете все это, поскольку именно после захвата Загулема вы поручили мне... Э Барон замялся, и король закончил за него. «Сделать так, чтобы Акбер горько пожалел об этом», – сурово припечатал он. «Да, ваше величество». Барон согнул шею в глубоком поклоне. «Ладно, продолжай», – нетерпеливо прервал его король. «Так вот, именно тогда и была спланирована эта операция с неожиданной гибелью короля Акбера и обвинением в этом преступлении нужного нам человека». «К сожалению», – черный барон развел руками, – «у столь блестяще спланированной операции оказались слишком плохие исполнители». Герцог Оржени со своими прихлебателями завалил все, что только можно. Начиная с того, что им не удался сам арест главного подозреваемого, не удалось сформировать необходимый для быстрого утверждения приговора состав суда, не удалось фабри... подготовить нужные улики, И наоборот, тщательно ликвидировать ненужные. И в конце концов не удался и мятеж, который мы поддержали весьма значительными силами. Так что я обнаружил эту угрозу давно и столь же давно начал работать над ее устранением. Но, к сожалению, пока обстоятельства складываются против нас». Барон поспешно закруглил свою речь, потому что заметил, что ноздри короля – никогда не отличавшегося такой добродетелью, как терпение, хищно раздувается. В таком состоянии Его Величество был способен на необдуманный поступок. Следовало немедленно устранить эту угрозу. И потому я прошу Ваше Величество примерно наказать Вашего покорного слугу за столь явную нерадивость и поручить устранение этой угрозы лицу, которую сумеет лучше Вашего покорного слуги, «Совладать с возникшей ситуацией?» Король замер. Несколько мгновений он яростно сверлил взглядом своего советника, а затем громко выругался. но «Ну уж нет, Микхин, тебе не отвертеться», заявил он, закончив изрыгать ругательство. «У меня нет никого более ловкого в этом деле, чем ты. Посему тебе всем этим и заниматься». «Ну так помни об этом, коронованный болван!» – возмущенно прорычал про себя барон. «И не заставляй меня изворачиваться, чтобы напомнить тебе об этом в очередной раз!» А король продолжал. «В конце концов, именно ты устроил всю эту интригу. Король Акбера мертв, мятеж все-таки состоялся. Просто будь более изворотлив и постарайся больше не разочаровывать меня». На лице маршала при этих словах явственно проступило брезгливое выражение. Ну да, эти благородные чистюли до сих пор считают, что есть чистые и нечистые способы решения проблем. Почему всегда и проигрывают? Всегда. Во все времена. В чем и предстоит убедиться Асаулу, скрывающемуся за маской этого пресловутого и попившего так много его крови Грона. — Ничего. Чем сильнее враг, тем слаще победа. — повинуюсь ваше величество, — барон склонился перед королем в глубоком поклоне. А выпрямившись, пробормотал с ноткой мечтательности. — Эх, если б я мог на коротке побеседовать с этим придурком ржани! От интонации, зазвучавшей в его голосе при этой фразе, маршала слегка передернуло но затем он вдруг заявил. «В этом я вполне могу вам помочь, барон, поскольку мы с вами теперь, можно сказать, в одном седле и накрепко связаны с этим человеком, графом Загулема. Конечно, если вы дадите мне слово, что чести герцога не будет нанесено урона, поскольку он и граф находится находятся под моим поручительством». «Что?» Барон обрадованно подался вперед. «Эти господа уплыли вместе с вами?» Граф Армираля согласно наклонил голову. «Да. Дело в том, что на дочь короля Акбера, в то время, когда она находилась во дворце герцога Аржуни, было совершено покушение». «Я знаю. И что?» Просто этот граф Загулема поклялся, что отрубит герцогу голову и водрузит ее накол вбитый у ворот Аржуни. Так что герцог решил, что разумнее будет не рисковать попасться ему в лапы. И многие другие тоже. Они боятся и ненавидят врага нашего королевства. И я подумал, что будет разумным прихватить их с собой. Возможно, они смогут оказаться нам в чем-нибудь полезными. Черный барон несколько мгновений напряженно смотрел на маршала. Очень странное решение для этого прямолинейного вояки. Нет, спасти союзника, предоставить убежище потерпевшему поражение соседу – это вполне в его духе. Но вот милосердие в отношении предателя, участвовавшего в заговоре с целью убийства своего суверена – это никак не вяжется с графом. Он скорее должен был бы оставить этих господ, предоставив их своей судьбе, либо даже арестовать. И в ответ на благородном жесте передать правосудию этого нашего бравого Асаула. Ну и уж, конечно, решение предоставить этих господ в его распоряжение, пусть и с условием, что чести герцога не будет нанесено урона, это что-то уж совсем запредельное. Неужели Асаул так напугал нашего храброго вояку, что у того начали прорезаться мозги? А вот это уже неприятно. «Нам умные не надобны, нам надобны послушные и старательные, ну, как скажем, молодой принц, наследник этого придурка Иркая». Барон едва удержался, чтобы одобрительно не причмокнуть губами. В отличие от окружавших его простаков, он всегда мыслил на перспективу, планировал свои действия с прицелом на десятилетия. «Мало ли, как повернется королевская милость». Может, на какое-то время придется ускользнуть, затаиться, а вернуться позже, когда произойдет смена власти. В этих раскладах мальчик представлял собой очень перспективный материал. А от остальных кандидатов на трон мы, даст владетель, постепенно избавимся. Впрочем, как бы там ни было, по каким бы причинам граф не проявил столь неожиданные предусмотрительности и покладистость, «Надо признаться, они весьма кстати. много благодарен, граф. «Вы очень-очень обяжете меня, если позволите, э -э, обсудить с отдавшимися под ваше покровительство господами «наши общие проблемы. «Как скоро я могу с ними встретиться?» «Они прибыли на моем корабле и остановились в моем замке. «Так что я думаю, уже завтра вы можете прислать за ними». Прислать. А, а вот это уже интересно. Если бы граф был настроен настаивать на том, чтобы, как это он сказал, чести герцога не будет нанесено урона, он бы скорее пригласил меня побеседовать с ними у него дома, а тут прислать. Хе-хе-хе. Да наш бравый осовол тебя действительно напугал, график. И сильно. — Ну, теперь, пожалуй, ты у меня будешь куда более послушным. — Ладно, между собой договоритесь позже, — оборвал его мысли король. — Микхин, что ты готов теперь предпринять? Барон снова низко поклонился. — Пока я не готов доложить вашему величеству, какие действия будут наиболее выгодны нашему королевству. У меня уже идут некоторые приготовления в генобе, но я бы не стал их форсировать. Присутствие у нас в гостях герцога Оржини и графа Гамеля способно серьезно изменить наши планы. Вы сами видите, Ваше Величество, наш враг, чрезвычайно изворотлив. И я бы не торопился с очередным ударом, дабы подготовить его так, чтобы на этот раз у него не оказалось ни единой возможности вывернуться. Но... Тут барон в некоем волнении потер руки, потому что сейчас вроде как появилась возможность вытащить Насию из одной крайне неприятной авантюры, которая не приносила королевству ни славы, ни денег, а была скорее насосом, выкачивающим из нее все больше и больше ресурсов. Первое, о чем я посоветовал бы настоятельно подумать, это замирение Скагдерии. «Опять?» – взвился король. Он и слышать не хотел ни о каком мире с Кагдерией. Война с ней была его собственной идеей, к настоящему моменту ставшей настоящим Идефиксом. И причина этого была только в одном. Король Кагдери когда-то нанес ему личное оскорбление. То есть это оскорбление на самом деле существовало только в воображении самого короля. На Большом Королевском Турнире в Дагабере он выбил будущего короля а тогда еще наследника престола, из седла в присутствии тысяч зрителей. Иркай считал, что именно этот позорный факт послужил причиной того, что графиня Кирлей, первая красавица всех шести королевств, присутствовавшая на этом турнире, отвергла его предложение руки и сердца, предпочтя как раз короля Кагдерии. А его собственный дурной характер и политические соображения графа Кирлей – не имеют к этому никакого отношения. «Я запретил тебе даже упоминать об этом. Флаг Носии должен развиваться над главной башней их столицы». «Но, Ваше Величество, с тех пор, как я в последний раз упоминал об этом», вкратчего начал Черный Барон, «у нас появился враг, который жаждет установить свой флаг над главной башней вашего дворца». Причем, по оценке вашего лучшего полководца, такой враг, что нам нужны будут все наличные войска, чтобы ему противостоять. Тем более, что сейчас у него только один путь для вторжения. А если доблестные войска вашего величества, в чем я совершенно не сомневаюсь, скоро захватят как дырью, то у нашего врага, кажется, очень много таких путей». Иркай возмущенно фыркнул но затем несколько смирил свой гнев и нехотя мотнул головой. «Ладно, иди, я подумаю». К себе барон вернулся в весьма неплохом настроении. Так что когда в проеме двери нарисовалась голова бубны с причмокиванием сообщившего, что у него все готово, черный барон неожиданно благодушно махнул рукой. «Ладно, отправь ее обратно, а на завтра...» Он задумался. Нет, о том, чтобы подвесить на пыточный щит кого-нибудь из этих акберских придурков, нечего и мечтать. Хотя вот это он сделал бы с огромным удовольствием. Черный барон терпеть не мог людей, которые не оправдывали его надежд. Но с этих чистеньких благородных ублюдков вполне хватит и просто зрелища. Он предвкушающих мыкнул. «На завтра приготовь мне того дворянчика, ну, который в теле, и ещё подготовь две, нет, три боди, а то опять мне всю пыточную заблюют».